Глава п я т д е с я т а я Роберт. Открыв глаза, я первым делом смотрю на соседнюю подушку. Пусто. Ничего интересного я не проспал. Выходит, очередной уход Рады посреди совместного кинопросмотра был не маневром, позволяющим тайком навестить мою спальню, и я снова чем-то ей не угодил. Рада, которую я знаю. Непохоже на излишне рефлексирующую н е в р а с т е н и ч к у поэтому, скорее всего, нам действительно требуется разговор. Эта мысль заставляет меня инстинктивно поморщиться. Эхо брачной жизни. Слишком много было этих разговоров по душам, а потому психика от подобной идеи старательно защищается. Приходится себе напоминать, что Рада не Эля. И в принципе отличается от среднестатистических женщин. Она честная, прямолинейная и крепко стоит на ногах. И едва ли с к а т и т с я в обвинение, ты не пытаешься слышать мою душу. С этими мыслями я иду в душ, а после примерно на полтора часа погрязаю в телефонных звонках. В офисе все на ушах стоят из-за моего спонтанного отпуска. Кажется, будто за годы работы все бизнес-процессы давно налажены, но стоит пропасть с радаров, как выясняется, что всем-то ты нужен и менеджерам, и клиентам, и поставщикам. Дашка как-то пошутила, что моя социальная востребованность однажды выйдет мне боком. Выходит, не пошутила. На кухне я вижу Раду. стоит у плиты полностью одетая, помешивает в кастрюле что-то кипящее. Судя по запаху, молочная каша. Осторожно коснувшись ее т а л и й я заглядываю ей за плечо. Доброе утро. Да, точно каша. Овсяная, которую я не ем. Доброе. Безо всяких эмоций отзывается она. Сделать тебе кофе? Буду п р и з н а т е л е н Соглашаюсь, я думаю, что с таким ее настроем однозначно можно работать. Если женщина тобой недовольна, но готова заботиться, значит не все так плохо. Выверенными движениями Рада т ы ч е т в кнопки на кофемашине, будто заранее это отрепетировала, и через минуту опускает передо мной чашку эспрессо. Да, с этим однозначно можно иметь дело. Во-первых, она помнит, какой кофе я пью. Во-вторых, не попыталась н е на роком в ы л и т ь мне его на ширинку. Как спала? Нормально, спасибо. Все так же без эмоций. А я тебя ждал. Говорю это для того, чтобы перевести воздух на кухне от промозглого нуля в плюс и заодно создать провокацию. Пусть фыркнет или съязвит, а дальше начнем разбираться в причинах. Я купила билеты в Иркутск на завтра. ч е к а н е т она вместо этого. Нужно возвращаться на работу. Что ж, создал провокацию, получи еще одну в ответ. Ну а если серьезно, у меня нет слов, хотя есть парочка. Какого чёрта? Отодвинув чашку, я выхожу и з з а стола. Плечи р а д ы заметно напрягаются, но она продолжает гордо стоять ко мне спиной. Давай-ка поговорим, снежок. Я аккуратно разворачиваю ее к себе. Ты же вроде взрослая девочка уже, чтобы так по детски сбегать. Рада задирает голову и спокойно смотрит мне в глаза. е ё взгляд обычно яркий и с м е ю щ и й с я сейчас закрытый и пустой, будто смотришь на унылую бетонную стену. Я же сказала, мне нужно на работу. Пяти дней, проведенных за твой счет, вполне достаточно. С родителями и друзьями мы познакомились. Сегодня сходим в музей, и план можно считать выполненным. Чей план? Мой? Издав беззвучный смешок, она пожимает плечами. Мол, сам решай. Чей? Я ведь не идиот, Рада. Говорить стараюсь медленнее, чем обычно, чтобы максимально донести до нее смысл своих слов. И достаточно успел тебя узнать, чтобы понимать, что без предупреждения ты бы не стала покупать билеты. Боялась, что закончится. Тут же парирует она. А если я сейчас приложение открою и проверю количество рейсов? На это она отворачивается и принимается снова мешать кашу. А я впервые в жизни думаю, что словесный поток, льющийся изо рта Эли. Был не так и плохо. Еще неизвестно, что хуже. Желание заткнуть уши, либо же потуги вывести на разговор того, кому явно есть что сказать. А мы что, сегодня от дома будем завтракать? Доносится позади расстроенный голос дочки. Я хотела поехать в Макдональдс. Макдональса не будет. Отрезает Рада, начиная греметь тарелками. Садись за стол. Поедем кашу, а потом поедем в музей. Очевидно, поняв по ее тону, что спорить бесполезно, Полина молча забирается на стул и в ы ж и д а ю щ е замирает. Я по-прежнему ни черта не понимаю. Постя обижается, сворачивает мне кровь, но взять билеты обратно, фактически обрубая пути друг другу после всего, разве это не слишком? Да и Полинка, судя по всему, не в курсе скорого отъезда. Если уж я чем-то не угодил, то в дочери она души не чает. Для чего наказывать и ее? День, который планировался веселым, больше походил на отбывание наказания. В музее кукол мы ходим друг за другом молча, и даже обычно жизнерадостное поле сейчас странно притихло и проигнорировало киоск с мороженым. От невозможности обсудить происходящее я чувствую себя поидиотски. Да, у меня действительно были планы на их приезд, и сейчас они даже наполовину не реализованы. Можно по пальцам пересчитать случаи, когда я чувствовал себя заложником обстоятельств, но сейчас все так и есть. Рада уезжает и забирает дочь, не желая ничего объяснять. Но не на р у ч н и к а м и же мне ее приковывать к стулу и пытать? Обратно в квартиру мы тоже приезжаем в молчании, пока я р а з у в а ю с ь параллельно отвечая на рабочий звонок. Рада успевает увести дочь в спальню. Замешательство и раздражение растут в геометрической прогрессии. Неужели я настолько переоценил степень ее здравомыслия? Нет, у прямой она всегда была, но при этом оставалась открытой к диалогу. Полинка заходит на кухню, когда я пью третий по счету кофе. Глаза заплаканные. Маме нужно на работу, и завтра мы уезжаем. Надув дрожащие губы, она смотрит на меня с надеждой, мол, можешь что-нибудь сделать. Будешь сок, зайчонок? Не дожидаясь ответа, я достаю из холодильника упаковку, наливаю в стакан и протягиваю ей. Пей. Треплю по голове. Сейчас вернусь. Нет, Рада определенно особенная, потому что только особенная женщина могла настолько вывести меня из себя. Когда я без предупреждения толкаю дверь в спальню, в голове крутится только одна кровожадная мысль: тряхнуть ее так, чтобы мозги наконец встали на место. Мог бы и постучать. Сухо произносит она, бросая свернутую тряпку в раскрытый чемодан. Ты что делаешь, а? оглушительно рявкаю я. Чтобы внутри тебя не происходило, остановись и подумай, стоит ли оно того, чтобы рушить то, что между нами случилось, и дочь до слез доводить. И Я же сказала, что мне нужно на работу. Монотонно повторяет она, скрещивая руки на груди. Пару дней все равно ничего не решили бы, и Полинка также плакала бы. Она к тебе привязалась, это было ожидаемо. А ты, ты не привязалась? Привязалась, но не настолько, чтобы забыть, что отношения на расстоянии — дохлый номер. Думаю, к твоему следующему приезду мы оба обо всем забудем. Тут мне приходится глубоко вдохнуть, чтобы справиться с тем, что к л о к о ч е т в груди: непонимание, негодование, удивление, боль. Да что с ней такое? Откуда взялась эта холодность, граничащая с презрением? С самого приезда я отдавал отчет в том, что я делаю. Я не какой-нибудь сопливый пацаненок, который без последствий захотел пообжиматься с понравившейся девочкой из лагеря. Никто не вел р е ч ь об отношениях на расстоянии. Я уже говорил, для меня это не шутки. Видишь, как бывает? Рот Рады кривится в подобии улыбки. Ты отдавал себе отчет, а я нет. Приезд в Москву показал, что мы с тобой слишком разные и по-разному смотрим на жизнь. А я не в том возрасте, чтобы витать в облаках. Тебе всего двадцать пять, спешу напомнить, не семьдесят и не восемьдесят. Да, мы определенно отличаемся, как и миллионы людей на земле, но непримиримых разногласий между нами я не заметил. Рада опустила глаза, кусает губу. Я перевожу взгляд на ее чемодан, собран уже наполовину. Слушай, Снежок. Заткнув гнев подальше, я п о н и ж а ю голос и говорю мягко в надежде до нее достучаться. Примерно могу догадаться, что тебе не понравилось. И пусть в масштабе отношений это полная ерунда, я готов все обсудить. Только ты должна озвучить сама все, что тебя не устраивает. Нам нужен доверительный диалог. Я вижу, как расправляется ее грудь от затяжного выдоха, как поджимаются пальцы на ногах. На кухне Полинка пьет сок, и я хочу выйти к ней с хорошими новостями. И я уже сказала. Упрямо повторяет она через паузу. Мне нужно на работу. Не в моих правилах умолять. Она взрослая женщина, даже если ведет себя как малолетка. Происходящее выше моего понимания, но сейчас мне ничего не остается, кроме принятия. Скандалы, крики, сопли и угрозы не мой стиль. Кивнув, я берусь за дверную ручку. Прости, зайчонок, но твою упрямую мать не переубедить. Поворачиваюсь. Рада по-прежнему разглядывает пол. Права ты в одном. Так как есть, у нас бы действительно не получилось. Но не из-за расстояния. о т н о ш е н и я это всегда открытость и уязвимость, а ты к такому не готова.